Глава двенадцатая. Поиски. Не забывая о своем двойственном положении, я быстро проверила шкаф и ящички туалетного столика. Множество женских вещей так и лежали там. Получается, что бы ни случилось, женщина вряд ли бежала тайком с тайными бумагами под мышкой. Я забрала под нос с собой, так как его все равно пришлось бы нести обратно вниз. — Ей моя еда не по взревел Джок при виде меня. — Ее там нет. «Что — Что? — удивилась Сьюзан. — Ни следа, — покачала головой я и продолжила, зная, что Сьюзан сама это заметит. — В кровати никто не спал. — Этой глупенькой барышне вздумалась удрать? — удивился Джок. — Никто ее отсюда не подвезет, а сама она не из тех, у кого мозгов хватит дорогу из нашей глуши найти. — Или ботинок, — добавила более практичная Сьюзан. — Ее вещи еще здесь, — сообщила я. «Пойду поговорю с мистером Маклеодом», — решила сьюзен. Я села, и Джок передал мне чашку чая. Похоже, у шотландцев, как и у англичан, все сложности решались после приема внутрь крепкого чая как лекарство. В этот раз я выпила заваренный напиток с благодарностью. Пусть после него и кажется, что с зубной эмалью можно распрощаться, но что-то укрепляющее было просто необходимо. Мерри, молча наблюдавшая за происходящим, Вдруг подала голос. «А ты не думаешь рассказать Сьюзану вчерашним? Видите, что я имела в виду, говоря о Мэри и секретах? Вообще-то ты и правда должна была сказать все до того, как она ушла к Рори, укорила меня Мэри, пытаясь подать тайны, как она думала, знак, но устроила такое представление, что и комедиант из Водевиля не справился бы лучше. «Сказать мне что?» — спросила быстро вернувшаяся Сьюзан. Ночью меня разбудил какой-то звук, но все двери и окна внизу оказались плотно закрыты, так что я решила, что это все мое воображение и не стало никого будить. — В твой последний приезд много чего произошло, это верно, — подсокола языком Сьюзан. И неудивительно, что мысли так разыгрались, но мне было бы куда проще разбудить и меня, заслышав шум. Я не против, береженого Бог бережет. «Мне совсем не нравится, что молодые девушки бродят по дому по ночам в одиночестве. Не все опасности поджидают снаружи, если ты меня понимаешь», — пессимистично закончила она. «А что с мисс Флауэрс?» — спросила я, быстро меняя тему. «Судя по всему, у нее есть привычка купаться по утру». «Но сейчас же мороз!» — удивилась Мэри. «Тот министерский говорит, она так в любую погоду делает», — пожала плечами сьюзен «Считает, что укрепляет здоровье». — Думаю, она просто быстро окунется, и все ради красоты кожи, — предположила я. реченда очень хотела попробовать эти процедуры на том оздоровительном курорте в Германии. — Удивительно, как ее это еще не прикончило, — заметила Мэри. — От одной мысли меня холодом пробирает. — Но куда же она пошла, — удивилась я. Если обратилась к местным, и те не подняли ее на смех, то рассказали о большой реке в двадцати минутах ходьбы отсюда, — подумав, решила сьюзен А если упомянула, что хорошо плавает, то, конечно же, ее бы направили к озеру. — То есть мне теперь готовить барышни пир горой с пылу с жару, когда бы она не соизволила воротиться? — проворчал Джок. — Не думаю, что она надолго задержится. И потом она может позавтракать тем, что останется наверху. — Ну ладно, — слегка смягчившись, согласился Джок. — Так и быть, поставлю чего-нибудь разогреться. Все мы вернулись к своим утренним делам. Я вспомнила о рассыпанной земле наверху. а мисс Флаурс я не думала, пока, наконец, не вернулась на кухню на ранний ланч для слуг, после которого мы сервировали обед для гостей. Пахло горелым. Джок соскребал остатки завтрака в ведро. «Она отказалась от еды?» «Она не вернулась», — мрачно сообщил Джок. В кухню шагнул Рори. «Все внимание повелительным тоном обратился он. «Мы собираемся на поиски мисс Флауэрс». «И пока мы будем искать, они захотят обедать?» — спросила Сьюзен «Или думают, что обслуживать их будут привидения?» «На данном этапе, мисс Симпсон, поисковый отряд будет включать мистера Бертрама Степлфорда меня и тех местных служащих поместья, у кого нет срочных дел». «Так оно вернее будет». — подал голос Джок, впервые за все время четко произнеся каждое слово. — Неправильно просить молодых барышей не искать тело. — Никто ничего о телах не говорил, — резко осадил его Рори. — Значит, на призраков охотиться собрались, — вызывающе уточнил Джок. — Тело, мистер маклеод в любом случае тело, мертвое оно или живое, а если девица вот уже несколько часов как пропала в глуши, навряд ли все для нее хорошо кончится. Она была не лучше, чем ей положено быть», — туманно промолвила Сьюзан. «Но никто из нас не желал глупенько вертихвостки зла». «Должен напомнить вам, миссис Симпсон, что вы говорите о представительнице высших слоев общества», — чопорно отчитал ее Рори. Я бросила на него испепеляющий взгляд, но он тут же обернулся ко мне. «Ты хочешь что-то добавить, Эфимия?» «Вовсе нет, мистер маклеод уверенно у вас все под контролем». Я надеялась, что иронию, с которой я это произнесла, не заметить нельзя, но Рори лишь отмахнулся. «Ты справишься с обедом без меня. Мэри теперь может снова помогать с гостями». «Ах, в самом деле», — беззвучно возмутилась Мерри за его спиной, но когда он обернулся к ней, она только кивнула с наигранной скромностью. Рори снова нахмурился. «И не вздумай вмешиваться, Эфимия», — приказал он и в раздражении быстро вышел. Как будто меня волнует эта мисс Флауэрс, чтобы вмешиваться, — сердито буркнула я. Но надо признать, что он уже не мог меня услышать. — Считаешь, с ней что-то случилось? — обеспокоенно нахмурилась Мерри. — Сьюзан, а как же мужчины, заметившие ее отсутствие? — Не подумали обыскать дом? — закончила за меня она. Полоумная девчонка вполне могла застрять где-то. — Никто из здешних ребят ничего плохого бы ей не сделал, — вызывающе бросил Джок. И неважно что эти аристократы говорят, мы не дикари. Резко повернувшись, он загромыхал противнями и сковородами, снова бормоча что-то непонятное под нос. «Отправлю мальчика, пусть хорошенько дома смотрит», — решила Сьюзан. «Если кто в этом доме и знает все укромные уголки, так это он. Сколько раз мне приходилось от чердака до подвала весь дом обыскивать в поисках этого негодника. Так спрячется, что и не сыскать». — Отлично. мере нужны свежие фартуки, — кивнула я. — Обед уже пора подавать. — Джок, у них снова суп? — Да. — мере застонала. На самом деле мы могли хоть в одних корсетах прислуживать и подавать живых крабов, и никто бы не заметил. Четверо мужчин негромко и напряжно перешептывались, а председатель во главе стола смотрел прямо перед собой и поднимал голову, прожигая нарушителя яростным взглядом. только если шепот становился слишком громким. Уже в кухне Мерри спросила. «Мне кажется, или все они слегка расстроены из-за какой-то гулящей девчонки-секретарши. Я не хочу сказать, что ее жизнь важна меньше других, но ты же знаешь, какие они?» — кивнула она головой в сторону главной лестницы. «Похоже, они приняли ее исчезновение близко к сердцу». «А чего они вообще здесь собрались?» «Понятия не имею». «Эфимия, у тебя всегда есть свое мнение обо всем. Выкладывай!» «Нет, честно, Мери, сейчас ни малейшего представления». «Хм...» — протянула Мэри. «В таком случае, готова спорить, нас ожидает ворох неприятностей». День клонился к закату. Посланный Сьюзан мальчик доложил, что старательно все осмотрел, но ни следа леди не нашел. Рори с Бертрамом валились в кухню незадолго до ужина, оба уставшие в грязи. Бертрам сел за стол и начал расшнуровывать ботинки. «Сдается мне, я половину чертовой Шотландии исходил!» Выдохнул он. «Мистер Степлфорд!» — воскликнула Сьюзан, взволнованно, крутясь рядом со столом. «Что?» — не понял Бертрам. «Здесь готовят еду, мистер Степлфорд!» — уголком рта улыбнулась я. «Не совсем подходящее место для грязных ботинок и потных твидовых костюмов». «Ничего он не потный!» — возразил Бертрам и покраснел. Я не совсем это имел в виду. «Как вы помните, рядом есть комната для чистки обуви, сэр», безо всяких эмоций в голосе доложил Рори. «Ах, да», — произнес Бертром таким тоном, будто ему напомнили о сокровищнице. «Превосходная идея!» «Мерри, ты могла бы заглянуть наверх и набрать мне ванну?» «Буду рад сделать это сам, сэр», — быстро вмешался Рори. Я хмыкнула и вышла слишком громко. «Да, Эфимия?» «Нет-нет, ничего, мистер Маклеот. Приятно видеть, как вы заботитесь о репутации ваших подчиненных». Рори открыл рот, но зазвучал голос Бертрома. «Ради бога, вы когда-нибудь прекратите цепляться к друг другу?» «Я не прошу мириться», — продолжил Бертром. «Но мне до смерти надоела та атмосфера, которую вы двое создаете в любой комнате, оказавшись вместе». «Мне очень жаль, что моя работа неудовлетворительна», — сухо произнес Рори. «Не угодно ли принять мою отставку?» Бертрам встал, держа ботинок в руке. «Не будь таким законченным идиотом, парень!» Он сунул ему ботинки. «Миссис Симпсон, надеюсь, ваши подчиненные усердно трудились. Я готов проглотить целую лошадь. Вместе с подковами. Это ваша сельская местность пробуждает зверский аппетит». И с этими словами он вышел, в одних носках и со всем возможным в данной ситуации достоинством. Рори, как и я, смутился, но мы уже столько раз все втроем попадали в разные ситуации, где нормальные отношения хозяин-слуга просто не работали. Искоса взглянув друг на друга, мы обменялись кивками, заключив молчаливое соглашение больше не припираться на людях. Хотя, конечно же, ни о какой оливковой ветви речи не шло. Лишь после этого безмолвного диалога я заметила, что у нас были зрители, Мери, Сьюзан и Джок смотрели на нас во все глаза. — Чтоб мне провалиться, — выдохнула Мери. — Веди я себя так, как вы двое, меня бы вытолкали в за шеи, не успела бы и дух перевести. — А я и думал, что на юге все по-другому, — добавил Джок. Сьюзан открыла рот, но не проронила ни звука. Рори выпрямился во весь рост и, несмотря на пылающие щеки, попробовала восстановить подорванный авторитет. «Давайте не будем забывать, что пропала молодая леди!» Я снова фыркнула, но уже гораздо тише. Рори вышел, высоко держа обувь Бертрама, будто покрытую серебром, а не самой пахучей шотландской грязью. «Знаешь, он прав», — протянула Мэри. «Если ее до сих пор не нашли, точно случилось что-то плохое». «А мясо скоро сгорит», — перебил Джок, возвращая нас к насущным делам. «Что бы ни происходило вне нашего небольшого мирка, Ужин должен быть подан.